Издательство «Эксмо» представляет «Рэйчел Кейн Бумага и огонь». Посвящается ученым, ученикам, библиотекарям и всем тем, кто борется за них каждый день. Да будет свет. Записки. Отрывок отчета, переданного по защищенной линии связи Верховному Архивариусу и написанного руководителем отдела артифекса. «Я полагал, вы стали мягкотелым, когда приказали нам оставить мальчишку в живых. Однако он и правда оказался чрезвычайно полезен. Как вы и говорили, гениальный ум. Когда мы даем ему доступ к книгам и бумагам, что делаем в качестве награды, «Его комментарии и идеи относительно инженерии оказываются новаторскими. Мы запретили ему использовать стандартные средства, но предоставили мел, которым можно писать на стенах камеры. И вскоре он начал записывать очень любопытные и необычные расчеты и схемы. Они также представлены в отчете. Он очень наблюдателен, что подтверждает охранник, которому я приказал подружиться с ним». Он рассказывает солдатам об автоматизированных стражах, стоящих в тюрьме. Умный мальчишка. Он бы даже мог взломать одну из машин и использовать ее для своих нужд, если бы мы не следили за ним день и ночь. Знаю, вы хотите оставить его в живых. Однако даже спустя столько времени он хоть внешне и готов сотрудничать, но внутренне очень упрям. Я не встречал никого подобного со времен... Собственно, его наставника, Кристофера Вульфа. «Однако, каким бы он ни был одаренным, я не знаю, как мы сможем всегда полностью его контролировать. Было бы куда проще убить его сейчас». Ответ Верховного Архивариуса, переданной по защищенной линии связи. «Ни при каких обстоятельствах я не даю вам права убивать мальчишку». «У меня на него грандиозные планы».